Он состоял в великом почёте, а Ай-цзе не любил охоту и даже говорил Кубилаю, что охота вредит крестьянским полям. Об этом записано в китайских летописях. Сведущ был Ай-цзе в науке алхимии. Читал он по-арабски, по-гречески и по-персидски. Умел Ай-цзе добывать душу вина, называемую нами спиртом. Знал работы Альберта Великого, и араба Абу-Мусы Джафара-эль-Суфи. Сам Айсэ тщетно пытался добыть золото из свинца. Спорил с ним Марко Поло. «Торговля», — говорил Марко Поло, «только она превращает любой товар в золото. И выше всех алхимий — алхимия великого хана». Вот в чем она состоит. В Канбалу стоит монетный двор великого хана. Приказывает хан взять кору тутового дерева режут этот луб на четырёхугольные кусочки и метят их кубилай своей печатью эти маленькие кусочки выпускаются с такой торжественностью, как будто они из чистого серебра или золота и никто не смеет под страхом смерти их не принимать говорит марко поло про великого хана сказать можно алхимию он знает вполне Все его подданные повсюду, скажу вам охотно берут в уплату эти бумажки, потому что куда они ни пойдут, за всё они платят бумажками: за товары, за жемчуг, за драгоценные камни, за золото и за серебро. На бумажки могут всё купить и за всё ими уплатить. Бумажка стоит 10 безантов, а не весит ни одного Приходят много раз в году купцы с жемчугом, с драгоценными камнями, с золотом, с серебром и с другими вещами, с золотыми и шёлковыми тканями, и всё это купцы приносят в дар великому хану. Созывает великий хан 12 мудрых, для этого дела выбранных и сведущих, и приказывает им посмотреть приносы купцов и заплатить за них, что они стоят.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 Много раз в году отдаётся приказ по городу, чтобы все, у кого есть драгоценные камни, жемчуг, золото, серебро, сносили всё это на монетный двор великого хана. Так и делают. Сносят много и множество всего этого, а уплачивается всё бумажками. Так-то великий хан владеет всем золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями всех своих земель. Когда бумажка от употребления изорвется или попортится, несут ее на монетный двор и обменивают, правда, с потерю трех на сто, на новую и свежую. Если кто пожелает купить золото или серебро для поделки какой-нибудь посудины или пояса или чего другого, то идет на монетный двор великого хана, несет с собой бумажки и ими уплачивает за золото и серебро, что покупает от управляющего двором. Это алхимии нравилось Марко Поло. Понимал Марко Поло сущность этих операций. Говорил он, что за товары не приходится платить высокие цены, так как деньги бумажные. Монголы выпускали бумажные деньги сперва с осторожностью, но всего было выпущено денег на 1 млрд 248 млн. 270 тысяч рублей это произошло уже при преемниках кубилая хана и так разорила народ что в 1359 году началось восстание через 10 лет монголы были изгнаны но примарка пола торговля процветала ремесло приобрело широкий рынок арабы итальянцы узбеки индусы привозили и увозили товары Однако курс денег был не везде ровен, не везде принимали деньги хана. Были области, где вместо бумажных денег шли деньги соляные и деньги из раковин. Марко Поло был частым гостем врача.